глава 25 В кабинет ректора я шла почти под конвоем. Справа шагала воинственно настроенная Лола, слева стучала неизменными каблуками серьезная и решительная Рози. И на протяжении всего пути нашу троицу сопровождали настороженными взглядами. Но если большую часть расстояния мы преодолели относительно спокойно, то в холле главного корпуса, где до сих пор оставалась толпа протестующих, я едва удержалась, чтобы не повернуть назад. Как ни странно, но нам позволили пройти. Студенты расступились, образуя настоящий живой коридор, но атмосфера вокруг царила откровенно воинственная. Будто я не просто измененная, а как минимум предатель государства, которого ведут на казнь. Думаю, находись мы за пределами Академии, эти недовольные попросту закидали бы меня камнями. И все же я шла вперед с гордо поднятой головой. Правда, дрожащие руки пришлось спрятать в карманах куртки, но сейчас мне никак нельзя было показывать свою слабость. Увы, какими бы цивилизованными не считали себя люди, а в толпе они мигом превращались в стаю... или в стадо. И если бы только почувствовали страх в своей жертвы, нападение было бы не избежать. Секретарь ректора проводила меня прямиком в его кабинет, где сейчас находилось немало народу и шла активная дискуссия. Но при моем появлении все резко замолчали, а потом поднялись и вышли, а мы с лордом Бассом остались. «Значит, вот ты какая, Эмириана Дальго!» Задумчивым тоном проговорил сидящий за письменным столом мужчина. «Что можешь сказать в свое оправдание?» Этот вопрос сначала поставил меня в тупик, а потом вызвал волну настоящего возмущения. «Разве мне есть в чем оправдываться? Разве я сделала что-то плохое? Или попала в Академию обманом?» «Нет же, наоборот. Все ответственные лица прекрасно знали о моей измененности». «Да, пытались выкурить еще с отбора по факультетам, но не вышло. И что же теперь получается? Я еще и виновата?» «Прошу прощения, но я не вижу в происходящем своей вины», сказала, глядя в серьезные глаза руководителя Академии. «То, что у меня прижилась магия, это скорее чудо, чем ошибка. Придя в Академию, я не имела никакого злого умысла. Хотела использовать уникальный шанс, который мне дала жизнь. Училась с удовольствием и старалась показывать лучшие результаты». «И отлично в этом преуспела», — кивнул ректор. «По всем показателям, ты лучшая среди первокурсников, а преподаватели отзываются о тебе очень лестно. Но у нас сложилась на самом деле сложная ситуация. Присаживайся, Эмириена. Я попытаюсь объяснить всю суть происходящего». Я опустилась на краешек стула и постаралась хоть немного расслабиться. Ректор же, наоборот, поднялся из кресла, прошел по кабинету и остановился у окна. «Дело в том, что для нынешних устоев общества ты — настоящая угроза. Девочка, рождённая обычной, но получившая магические способности. То есть, если это удалось одной, значит, будут и другие. А в будущем такие люди могут потенциально вытеснить настоящих магов, заняв их места. Придут в академию, потом на ответственные посты». «Но ведь это неплохо», — выдала я. Если человек достоин, то какая разница, как он получил магический дар? Общество от этого только выиграет». «В целом, возможно, ты и права. Но получается, что он занял место кого-то из урожденных магов?» «Кажется, в природе это называют естественным отбором», — сказала тихо. «Выживает сильнейший?» — с усмешкой бросил ректор. «А ведь интересная позиция». Такое положение вещей в итоге либо разрушит костяк старой аристократии у власти, либо заставит их тоже стать сильнее. Вот только эти консерваторы попросту не допустят подобной ситуации. Они скорее прикроют все проекты по созданию пробуждающей магию сыворотки. Пожертвуют будущим собственных детей, у которых не сможет сам пробудиться дар, но свою власть под удар не поставят. Он сложил руки в замок за спиной и отвернулся к окну, за которым медленно кружил первый в этом сезоне снегопад. Мне же было совсем не до причуд природы. Куда больше меня волновала поднятая лордом Бассом тема. «Вы считаете это справедливо?» — сказала после нескольких минут молчания. «Нет», — покачал головой мужчина, снова повернувшись ко мне. «Я не первый год руковожу этой академией и видел разных студентов». И, поверь, большая часть тех, кто был рожден в сильной магией в древнем богатом роду, едва ли заслуживают зваться людьми. Они кичатся своими корнями и известными предками, а в самих редко найдется хоть капля благородства. Возможно, именно это когда-то заставило меня открыть двери этого учебного заведения для всех одаренных, независимо от происхождения. Но твой случай все равно особенный, и от того, какое решение я приму, будет зависеть будущее... Мое, твое и всей республики. «Тогда вам проще меня исключить», — сказала с сожалением. «Ведь если я останусь, сети указала себе за спину, намекая на недовольную толпу в холле. «Не успокоятся». «А ты сама готова вот так просто уйти?» — спросил ректор. «Нет», — ответила решительно. «Если бы вы позволили, я бы осталась». «И не страшно». Они ведь могут тебе навредить, даже если я пригрожу за подобное великими карами. Страшно, — не стала врать. Но оно того стоит, а отпор я давать умею, и у меня есть друзья, готовые защитить. Мужчина улыбнулся, кивнул и вдруг развел руками. — В таком случае, Мирьяна, я просто не имею никакого морального права запретить тебе учиться, — проговорил он. И если уж однажды благодаря тебе или таким, как ты, этот мир станет лучше, значит, я поступил правильно. А если нет? Не могла не спросить я. Что ж, он довольно хмыкнул. Все иногда ошибаются, но я верю, что это верное решение. Тем более ты и сама прекрасно осознаешь риски. Он подошел ближе, еще раз окинул меня взглядом и кивнул в сторону двери. Если не передумала, то идем. Куда? — удивилась я. — Доносить информацию до возмущенных, — ответил руководитель академии. — Заодно узнаем всю цену моего авторитета среди студентов. Он направился к выходу, я тоже мгновенно подскочила со стула и пошла следом. Признаться, было боязно, но мне все же пришлось заставить себя успокоиться и гордо расправить плечи. Если уж даже ректор на моей стороне, значит, я просто не имею права ударить в грязь лицом. В приемной к нам присоединились Лола с Розой, профессора доти Торн, Близз, и даже декан техномагов профессор коритон которого я точно не ожидала увидеть в числе моих защитников. Вот таким составом мы прошли через этаж администрации и спустились в главный холл. При нашем появлении чуть успокоившаяся скучающая толпа заметно оживилась. Все ждали решения ректора, и, судя по их довольным физиономиям, они не сомневались, что победили. Господа студенты... «Минутку внимания!» — начал лорд Басс, остановившись на ступеньках, чтобы его хорошо видели все. Я застыла за его спиной, но он взял меня за локоть и заставил встать на одну ступеньку с ним. Голос ректора звучал, как всегда, спокойно, уверенно и чуточку властно. Его внимательно слушали все собравшиеся, в том числе и я. Он говорил, что наука не стоит на месте, и благодаря разработкам некоторых ученых, у многих из здесь присутствующих все-таки проснулась магия. И если мы на самом деле пришли в Академию учиться, то должны волноваться за собственную успеваемость, а не за происхождение других студентов. Ректор подчеркнул, что для него мы все равны, независимо от происхождения. Его волнуют лишь наше стремление к учебе, старания и таланты. А потом положил руку на мое плечо и громко сказал, что Эмирьяна Дальго способная ученица, из которой, по его мнению, выйдет отличный техномаг. Я верю, что эта девушка еще прославит нашу академию и достигнет небывалых высот, выбранной ее области магии. И пусть дар она получила не от предков, но сути это не меняет. Сейчас она маг, который стремится к знаниям и показывает отличные результаты на занятиях. Он обвел толпу суровым взглядом. И для меня крайне печально слышать ваши глупые лозунги и призывы. Я не собираюсь исключать студентку лишь за то, что вам в ней что-то не понравилось. Более того, учитывая все обстоятельства, официально заявляю, что с этого момента студентка Дальго под моим покровительством. А для тех, кто не понял, поясняю. Каждый, кто попытается ей навредить, будет иметь дело со мной и станет кандидатом на отчисление. Призываю вас быть мудрыми и здравомыслящими и не позорить звание студента Дарбордской академии магии. После чего развернулся и молча пошел вверх по лестнице. Кто-то внизу попытался возмутиться, но его не поддержали. Тут многим было известно, что ректор – мужчина категоричный и не терпящий непослушания. Потому неудивительно, что сразу после его ухода толпа начала расходиться. «Молодец, лорд Бас», – проговорила подошедшая ко мне профессор Зарина. «Так этим выскочкам и надо. А ты, Эмми, теперь должна быть просто идеальной студенткой. В конфликты не лезь, на косые взгляды не реагируй, на трусливые реплики не обращай внимания. Постепенно все наладится и успокоится» но сейчас тебе важно показать, что им тебя не сломать». Она взяла меня под руку, как подружку, и повела вниз по лестнице. Краем глаза я заметила, что Лола и Розалинда идут следом и внимательно слушают наш разговор. «Покровительство ректора — это уже большая победа», продолжила замдекана техномагов. «Но тебе ли не знать об изобретательности студентов? Они все равно попытаются уколоть. И ты должна не просто быть к этому готова, но и суметь показать, что ты выше этого». Она обернулась, глянула на моих подруг и, снова поймав мой взгляд, добавила. «Обязательно приходи на бал. Сейчас ты не должна избегать общественных мероприятий. Если только начнешь прятаться, все эти стервятники решат, что победили. И тогда ты уже не выиграешь. Если не в чем идти, я могу подарить тебе платье. У нас с тобой, кажется, один размер, а у меня много подходящих нарядов. Приезжай завтра». «Профессор доти простите, что встреваю, но у Эмирьяна уже есть наряд», — сказала Рози. И я лично прослежу, чтобы она попала на балл и весело провела там время. «Спасибо, Розалинда», — кивнула женщина. «Если вы будете вместе, то я спокойна». Да, все вроде бы разрешилось, ситуация прояснилась, я даже обзавелась поддержкой ректора и профессоров. Но у меня все равно не было сомнений, что в покое меня не оставят. Ведь обязательно найдутся бесстрашные, у которых есть еще более сильные покровители». Но здесь уже ничего не поделаешь. И если я хочу продолжить учебу, то придется за это побороться. Эх. надеюсь, что смогу выйти из этой борьбы с наименьшими потерями.